Натан Лендауэр, старший, задумчиво посмотрел ему вслед. Пуговицы на мундире выглядели просто бесподобно. Он давно уже успел от таких отвыкнуть. Правда, Натан младший его сын. Три года прослужил во флоте, но всего лишь рядовым моряком, который, если и щеголял формой, то не настолько, чтобы демонстрировать отцу свои пуговицы. «Нат!» — обратился Зекари Эмбервилл к Натану-младшему, в то время как они закусывали ломтиками ветчины с ржаным хлебом. «Неужели тебе не хочется ничего другого в жизни, кроме как делать пуговицы? Хотя это и приличный доход, пусть даже весьма приличный. А что мне может хотеться? Это же наш семейный бизнес!» И отец хочет, чтобы через пять лет, как только он удалится от дел, я возглавил компанию. Понятно, я единственный сын в семье. Он всего добился сам, начал с нуля. На седьмой авеню это самая крупная фирма такого рода. Так что я в ловушке зэк. Ведь не могу же я разбить его сердце. Он отличный парень. «Да, парень, он отличный, верно». Но ты ни в какой не в ловушке. Со своим делом ты вполне можешь справиться и одной рукой. А второй в это время... Что второй? Ты можешь стать моим компаньоном в журнале. Никогда не вкладывай денег в шоу-бизнес. Так говорят индейцы. О чем ты? Ты что, не видел? Энни, бери свою пушку. Это Эль Мерман спрашивает сидящего быка, вождя одного индийского племени, каким образом ему удалось разбогатеть. И тот отвечает, мы, индейцы, никогда не вкладываем деньги в шоу-бизнес. Для меня любой журнал — это все равно часть шоу-бизнеса. Я в них ни хрена не смыслю. Ну а кроме пуговиц, ты что-нибудь знаешь насчет поясов, например, или бантов? А про тесьму? Про крючки, петельки, бутоньерки, кнопки, отделку вышивкой. Само собой. Разве можно пройтись по 46-й улице и не получить обо всем этом хоть какое-нибудь представление, зэк? Это все часть индустрии седьмой авеню. Платье состоит не из одних пуговиц. Я-то понимаю. Хотя для отца не самые главные. но хорошо, допустим... Я кое-что знаю. А дальше-то что? Как тебе название нового журнала? Индустрия одежды. Не скажу, чтобы это захватывало. Друг мой, второго Конде Наста из тебя не получится. Конде Наста — владелец известного рекламного агентства. Но все равно такой журнал нужен. Тысячи фабрик выпускают тысячи моделей одежды, и никто там ничего не знает насчет самых последних фасонов или того, что делается вокруг. Но каким-то образом они все же умудряются это делать, и не так уж плохо тебе не кажется? Правильно. Но и колесо тоже вроде не было нужно, пока кто-то его не изобрел. А что... В индустрии одежды появятся цветные фото девочек, и вся их одежда будет состоять из одних вязаных трусиков. Нет, Натан, этого в ежемесячнике не будет. Мы не журнал для развращенной вроде тебя матрасни. Но зато там будет информация, реклама, статьи о том, что новенького происходит на Седьмой Авеню, где, собственные создаются элементы отделки. Над чем в этом месяце работают дизайнеры и над чем собираются работать в будущем? Мы будем сообщать о новостях из Парижа, о различных домах моделей, о новых назначениях и перемещениях в сфере индустрии одежды. И главное — реклама. Много рекламы. Черно-белая печать, бумага среднего качества, чтобы краска все же не пачкала рук но ничего слишком роскошного, чтобы не вводить нас в очень большие расходы. Ну и, конечно, на первой обложке большое, красивое фото твоего отца. Что ж, теперь при свете солнца, медленно восходящего над центром индустрии одежды, я начинаю постепенно различать черты вашего грандиозного замысла, полковник. А я-то еще думал, что ты любишь меня... Ради меня самого, ради того, чтобы просто побеседовать за ленчем. Но я отдаю тебе половину. А во сколько это обойдется? Для начала нам понадобится не меньше 15 тысяч долларов. Я уже все прикинул. Очень скоро журнал начнет приносить нам прибыль. Через полгода, когда мы наберем достаточно подписчиков, тогда другое дело. Конечно, мне с нынешней работы five star чтобы заниматься рекламой и делать журнал. Так что свое жалование я тоже включил в эту сумму. А что ты вносишь в дело? Идею и свою зарплату. Я не буду ее брать, пока журнал не начнет давать прибыль. Но на что ты собираешься жить? У тебя в квартире достаточно места для двоих. Питаться двоим стоит почти столько же, сколько и одному. Девушки платят за себя, тратиться на них не надо. На работу я так и так хожу пешком. Значит, все пятнадцать тысяч мои? А чьи же еще? Редактор, конечно, ты. А кто же еще? Господи, я всегда знал, что меня всякий может поиметь. «Но что я буду иметь с этого дела, кроме половины несуществующих доходов?» «Ты будешь издателем. У каждого приличного журнала должен быть свой издатель. Одному Богу известно для чего. И ты будешь владеть половиной журнала. Это тебе не пуговичное дело. Вот ты встречаешься с девушкой, которая тебе нравится. Она спрашивает, кто ты?» А ты ей в ответ, я издатель, дорогуша. Да, а если она спросит название журнала? Говори, что хочешь, саври, наконец. А когда придет время, и ты встретишь девушку, которая тебя полюбит, скажи ей правду. Я же не могу изменить название. Над, оно должно быть таким, чтоб сразу было ясно, о чем наш журнал, иначе его никто не станет покупать. Playboy. Я скажу им, что это «Плейбой», — мечтательно произнес Натан-младший. Дурацкое название для журнала. Но если тебе нравится, валяй. А пока что давай прошвырнемся к тебе в банк, пока он не закрылся. Индустрия одежды окупила себя уже через четыре месяца. И вскоре Зэк Эмбервилл, мог позволить себе получать 100 долларов в неделю в качестве редакторского жалования. Поскольку он все еще продолжал жить на квартире Натана-младшего, то большую часть этих денег отсылал домой матери. Минни в это время училась на первом курсе подготовительного отделения в Денна-Холл-Колледж, а 14-летний Каттер учился в частной школе Вандоверри. Сара Эмбервилл подыскала себе работу в магазине подарков, так что ее скромного жалования и перевода в Зекари вполне хватало, чтобы дать младшим в семье приличное образование, хотя ни брат, ни сестра не успевали настолько, чтобы претендовать на пособие или стипендию. Откровенно говоря, Минни просто повезло, что она вообще смогла попасть в Денна Холл, хотя, э, и не считался центром интеллектуальной студенческой элиты. Но Мини была до того очаровательна, смешлива и беззаботна, что никого особенно не волновала ее весьма посредственная успеваемость, несмотря на все ее старания. Что касается Каттера, то при всей его лени он обладал хорошими способностями, но предпочитал не слишком утруждать себя науками. на это он пошел Вполне сознательно, ведь чересчур способным ученикам всегда грозила потеря популярности. Между тем, главной, к чему он стремился, была именно популярность. Уже с колыбели стало очевидным, что каттер Дейл Эмбервилл пошел в породу Андерсонов. Весьма скоро он превратился в долговязого белокурого паренька, с голубыми глазами своих шведских предков. Даун был, безусловно, красив. Но в сердце его поселился и рос злой, безобразный червь. Катер с детства презирал то существование на грани бедности, которой вела их семья. Сколько он себя помнил, постоянно приходилось ощущать, что он — один из этих бедных каттеров, Андерсонов, Дейлов и Эмбервилов. В небольшой общине, где все четыре семьи состояли в той или иной степени родства, градации бедности были определены весьма точно, хотя о них и не говорилось вслух. Катер с презрением относился и к карьере отца. Зачем понадобилось тому вкладывать свою душу в газету если это заведомо не могло принести доходов. И что это за человек, если он решается на такой выбор? Неприязнь к отцу, однако, не шла ни в какое сравнение с той неприязнью, которую Каттер испытывал к старшему брату, ведь он не мог не осознавать, что без поддержки зекари им бы пришлось худо. Впрочем, Каттер слишком высоко себя ставил, чтобы самому, устроиться на какую-нибудь работу, как это делали другие. Ведь в их городе все приличные семьи связаны между собой кровными узами. Как же он сможет после этого разносить по домам их покупки или, стоя за прилавком, наливать им стаканчики содовой? Да и мать никогда не предлагала ему ничего подобного, потому что не хотела, чтобы ее младший догадывался, каких усилий стоит старшему та обуза, который он на себя взвалил. Сара Эмбервилл не подозревала об истинном отношении Каттера к брату, не догадывалась о том, что в глазах младшего старший казался до отвращения всемогущим. Это было презрение, смешанное с беспочвенным страхом. Подобно ужасающему шквалу, грозящему разрушить всё на своем пути, Зекари врывался время от времени в их царство, взрывая тишину раскатами громоподобного смеха, пугая домашних своими неотесанными манерами и, тем не менее, всякой раз целиком поглощая внимание отца с матерью. Катору было ясно, что их гордость сыном, ставшим почти чужим, его громкоголосым, нахальным и наглым братцем, покинувшим отчий дом, когда младшему исполнилось пять, совершенно не оставлял в головах родителей место, чтобы помнить, что он, Каттер, тоже существует на этом свете, не говоря уже о том, чтобы поинтересоваться его жизнью. С горечью возвращался он снова и снова к воспоминаниям детства, перебирая их словно четки. Вот ему восемь, и он играет главную роль, в школьном спектакле. А его родители не нашли ничего лучшего, кроме как говорить о старшем брате, ушедшем воевать. Все четыре последующих года, как бы популярен он ни был в школе, какие бы успехи не одерживал в спорте, став чемпионом Массачусетса по теннису среди мальчиков, родители думали не о нем, а только о Зекаре, каждую минуту ожидая от того весточки с фронта. Еще бы! Он был героем войны, летчиком-истребителем. Ну а после войны разве мать наконец-то обратилась к нему? Ничуть не бывало. Да и что мог он, подросток, принести домой такого, что могло бы сравниться с письмом Зекари, где тот расписывал какой-то журнал, который задумал издавать в своем Нью-Йорке? Или с номером самого этого журнала? Каттер Эмбервилл настолько прочно уверовал, что старший брат урвал все блага жизни, что время как ему самому не досталось ничего стоящего, что сделался скрытным и ожесточился, не давая родителям никакой возможности участвовать в его жизни. «Мрачная всемогущая тень старшего брата», — считал Каттер, — «навсегда заслонила...» от него принадлежавший ему по праву любовь и преданность отца с матерью. Младший в семье он оказался где-то на обочине родительского внимания, а щеддрость старшего брата воспринималась им как кости, которые бросают собаки в виде подачки. Чем больше Зекари давал каптору, тем больше он оставался ему должен. А чем больше оставался должен, тем больше его ненавидел. Страстной, постоянной ненавистью, гораздо более глубокой, чем любовь, которую ему когда-либо доведется испытать в жизни, той ненавистью, которую способна породить лишь ранняя невысказанная ревность родных братьев. Ванда Верри Катер не слишком распространялся насчет своей семьи. Не рассказывать же ему в самом деле что за его учебу платили мать, вынужденная наняться на работу, и брат, издающий журнал, название которого стыдно даже произнести. Всю свою энергию он направлял на то, чтобы стать самым популярным в своей школе. И оружием, которое он для этого избрал, была лесть. Каттер вырабатывал в себе способность задавать вопросы с тонким намеком. ответа на них обычно выставляли других ребят в самом лучшем свете. В возрасте, когда остальные только и делали, что безудержно хвастались, он овладел искусством слушать и восхищаться. Его учителем являлся тот самый червь, что сидел у него в сердце. Его успехи в спорте впечатляли. В учебе же он намеренно старался не выделяться. Весьма быстро Каттер сумел стать законченным льстецом, водившим дружбу лишь с теми мальчиками, чьи родители были не только богаты, но и могущественны. Его внешность располагала к себе, привлекая сочетанием несомненной природной красоты и силы. Аккуратная стрижка, гордо посаженная голова, голубые глаза с выражением прямоты и искренности, способные выдерживать любой взгляд, казавшаяся естественной, чирующая улыбка, которой он приучил себя пользоваться не слишком часто.